Глава восьмая. Рейнхара. Сумасшествие. На дворе конец июня. Температура воздуха плюс тридцать пять в тени. Феруарто Пульсили издевается совсем. В этой красивой блестящей черной мантии можно умереть от теплового удара. Не стану в нее облачаться, а просто возьму с собой, как и целую сумку купленного. Люси уже куда-то убежала. Помочь донести учебники некому. Ох, я начинаю опаздывать. «Сегодня решила, что стоит надеть платье, которое купила вчера. Оно из батиста, цвета морской волны, но прямого силуэта, в отличие от двух других. Волосы заплела в аккуратную косу. Слегка подкрасила тушью глаза. Пока бежала, использовала стихию воздуха для обдува себя. Иначе приду в самое желанное место с красным лицом и дыша, словно рыба на суше. В холле академии меня встретила Эмилия Ларо. «Добрый день, милочка! Пройдемте за мной!» «Ректор не любит, когда опаздывают!» Недовольно указала она на мою оплошность. «Я очень ценю стремление ректора к порядку, но при чем тут он?» Ответ узнала очень скоро. «Этот мистер будет вести мой факультатив. Класс! Просто супер!» «Наверное, мое лицо приобрело цвет спелого помидора, но уже не от жары!» «Мне захотелось завыть волком!» Шторм такого же мнения. Он заерзал на моей спине сильнее доставляя дискомфорт. Наконец-то я увидела ректора, сидящего в кресле своего кабинета. Пульсиль, наверное, потому такой злой, что у него постоянно отбирают его ректорский трон, всякие вампиры и надменные блондины. «Добрый день, мистер Пульсиль!» Вежливо поприветствовала мужчину. «Добрый. Проходи, не стесняйся. Мы начнем пока здесь». Рукой указал на стул напротив себя. Я села и выгрузила на стол содержимое своей сумки, уложив мантию на колени. «Разве ты студентка?» Приподняв насмешливо левую бровь, спросил ректор. Я отрицательно помотала головой. «Тогда зачем тебе мантия?» «Вы сейчас издеваетесь?» Я округлила глаза. «Ни в коем разе». «Все же издевается надо мной он. Мне список дала ваша Эмилия Ларо». «Возмутительно. Я за эту мантию пятьдесят золотых отдала». — Спокойно, Ренхара, Нужно держать лицо. — Верни ее обратно, где купила. Ровной интонацией произнес Рыжий, со скучающим взглядом поправляя воротник своей белой рубашки. — Я уже бирку отрезала, у меня не возьмут. Пусть остается, ведь я стану студенткой вашей академии. Дерзко выдала ему. — Не факт. А студентам, возможно, в новом учебном году заменят цвет мантии. Сказал и сделал вид, что что-то рассматривает на белоснежном потолке. «А я буду ходить в этой!» «Зараза такая!» «Мы мантию будем обсуждать, чтобы прицепились к ней!» Громче, чем следовало, вскрикнула я. «А мы уже занимаемся, Ренхаром. Ты не можешь контролировать свою новую силу, потому что ты и себя контролировать не умеешь. Ты дерзкая и вспыльчивая. Тебя легко задеть. В этом твоя слабость». Пока не научишься думать ясной головой и холодным сердцем, так и будешь попадать в разные неловкие ситуации. Например, умная девушка вряд ли поехала бы с неизвестным вампиром продавать свою кровь. Фирюарта словно оскорбил меня и назвал Флузи. Жутко стыдно стало сейчас. Это был обмен. Попыталась оправдаться. Мне и мама всегда говорила о вспыльчивости. Нужно стараться сдерживать себя. Но как? Ты просто должна понять. Мне неизвестно, что ты дала высокоуважаемому Джордану Старксу за то, что он похлопотал за тебя. С ухмылкой произнес ректор, делая акцент на слове «дала», скользя по мне темно-синими глазами, чего мои уши побагровили. Но я не стану оправдываться перед этим человеком. Хочу предупредить, что если ты не покажешь мощь своей стихии на полную... «Наш факультатив будет носить только теоретический характер. Я и так нарушаю требования Эдриана Норда». «Я вас поняла, ректор Пульсиль». Тихо произнесла я, опустив глаза. «Что тут скажешь? Меня словно холодной водой окатили. Но не вешать нос». Приподняла подбородок выше, как учила Миранда Штерн, и пошла следом за Феруарту. Мы зашли в большой зал, где были только светлые стены, потолок и пол. Все. Никаких тренажеров и прочие атрибутики. Это, наверное, тренировочный зал с магической защитой? Вслух выдала предположение. Да, угадала. Или знала. Но его не интересовал мой ответ. Он сразу продолжил. Слушай внимательно, Рейнхара. Если твоя магия действительно молнией, как рассказал мне об этом его превосходительство у тебя есть шанс. Эта сила очень редкая. Настолько, что есть только у двух известных мне живых магов. Дарла Норда Парисандрийского и его сына Дориана ответила за ректора. Да, суть любой магии схожа, поэтому мы попробуем изучить твою. У меня нет профессоров для твоей стихии. Дарла Норда учил его отец, а Дориана его отец. «Вообще весьма странно, что у тебя есть грозовая стихия. А в твоем роду, может, у пра-пра-пра-пра родственников была такая? Или твой род как-то связан с нордами?» Аккуратно спросил ректор, внимательно вглядываясь в мое лицо, словно первый раз видит картину в картинной галерее. «Нет, ректор, и у меня есть слабые потоки воды и воздуха от моих родителей. А молнии, возможно, результат взаимодействия двух стихий?» Ректор покачал головой. В его штормовых глазах встрепенулась задумчивость, но быстро улеглась, уступая место реальности. Я встала напротив мужчины. Сила плавно потекла по моим венам. Я почувствовала ее, но она не дотягивала до нужного уровня. Это я поняла по выражению лица Пульсиля. Тогда начала прокручивать в голове обидные слова Люси с тренировочного подвального зала. Шесть выстрелов. Но они даже потолок не задели. Демоны. Перед глазами встало надменное выражение аристократического лица Джордана Старкса. Холодность в бездонных глазах, его уверенность в каждом жесте, горячие пальцы его рук и самодовольная ухмылка. То, с каким удовольствием я залепила ему пощечину. В тот момент я была не просто беглой подданной государство, а девушка с собственным достоинством. Браво. Это действительно очень сильно, тянет на 70%. Я не поверила своим ушам. Ректор похвалил меня. В его глазах скользил азартный блеск. Слушай, Рейнхара, а я не верил. Это очень интересно. У девчонки с низким наследственным потенциалом и такой высокий уровень приобретенной магии. Феруар Топульсиль освободил меня, сказав, что продумает план наших занятий, а завтра... Он будет ждать меня в это же время. Счастливая и окрыленная, я бежала домой. Нет, не бежала. Я плыла. Невероятно, у меня получилось. Появился шанс. А Феруарто Пульсиль не такая и сволочь, каким виделся изначально. Оставила учебники и мантию в квартире подруги. Сейчас почти час дня. Быстро переоделась в брючки и футболку, чтобы удобнее было оголять себя. Ведь я обещала заходить к Слоу Косту, показывать своего шторма. Постучалась в дверь маленького домишки и накачанный брюнет в такой же обтягивающей, но черной майке встретил меня с милой улыбкой. «Привет, проходи», пропустил меня внутрь Слоу. «Привет, посмотришь?» подмигнула новому другу, спускаясь в подвал. В этот раз пришлось оголить поясницу, потому что моя ящерка сейчас была именно там. Мысленно обругалась себя маминой интонацией, Ведь Ренхара Штерн — непродажная девка, и оголять свое тело очень низко. Но также я мысленно извинилась перед Мирандой. На моей спине не татуировка, а нечто неизвестное, и мне нужно понимать, что ожидать. «Ровно три сантиметра!» — радостно сообщил Качок, убирая линейку от моего тела. «Это много или мало?» — поправляя футболку, спросила я. «Не знаю, но то, что твой ящер растет, только подтверждает. Нужно ждать повторения истории», — предположил Слоу, почесывая свои волосы левой пятерней. «Послушай, если твоя теория верна, то у меня появится живая ящерица. Какие они бывают? Максимум два метра. Ну, что мне с ним делать потом? В террариум посадить? И если шторм, накопитель, то мне его с собой на поводке водить придется? Есть возможность убрать Саламандру с моего тела?» Нервный поток вопросов полился рекой из моего рта. «Успокойся. К чему столько вопросов, Рейни? Нам это неизвестно. Может быть, посадишь в террариум, а может, он так и будет жить на твоей спине. Время покажет. Все, иди. Буду ждать тебя послезавтра». Слегка закатывая глаза, разъяснил Слоу. Попрощавшись с вампиром, я решила прогуляться по городу. До рабочего времени еще три часа. Можно не торопиться. Я шла и думала о своих бедных родителях. Где они? Что с ними? Как мне им помочь? Меня очень мучает совесть, что я здесь свободно хожу по улице, пока мама и папа заняты опасным делом. Проходя мимо витрин, обратила внимание на стеллаж с газетами. Зашла внутрь. Пролистав один журнал, решила купить. Вышла из магазинчика, поискала глазами скамью, села и раскрыла страницы. Мой шторм начал ворочаться. Что-то он очень беспокойно себя ведет. Пока пыталась почесать свою лопатку. Обратила внимание на двух мужчин. Странно. Мне кажется, они тоже были в той лавке, где я купила журнал, а сейчас сидят на скамье напротив. Рейни, ты стала мнительной. Тем не менее, пока я читала новости, они не уходили. Но я совершенно о них позабыла, когда нашла статью о Даре Ленорде и его сыновьях. СМИ... Уже не скрывая, пишут о предательстве второго сына под фотографией Аарона Халса несколько строчек с призывом к здравому смыслу не нарушать традиции, существующие более двух тысяч лет. Его высказывания о том, как это низко и безнравственно распределять власть при еще живом монархе. Я перевернула страничку и увидела портрет Дориана. Второй наследный принц очень похож на своего отца. Они оба темноволосые, с острыми чертами лица. Не замечала раньше, что ударила и Дориана такого же цвета глаза, как у меня. Забавно. Наверное, пора идти на работу. Поднялась со скамьи и пошла вперед. Шторм ведет себя очень беспокойно. Я подошла к первой попавшейся витрине магазина, делая вид, что что-то рассматриваю, и попыталась разобраться, паранойя у меня или слежка мне не чудится. В отражении стекла я никого не увидела. Повернулась и уже спокойно, разглядывая округу, убедилась, что у меня богатая фантазия. Мысленно пожурила себя, зашла в булочную и купила себе два нежнейших круассана вместо обеда. Я вошла в двухэтажное здание бюро бытовых услуг. «Привет, ты Рейни? «Я Рая», — представилась белокурая девушка, вышедшая навстречу. Я кивнула, а девушка продолжила называть имена других девушек в холле. «Это Дари, Кира и Надин». Мы вместе будем работать в вечерние смены». «Ага, мы здесь все девушки по вечернему вызову», произнесла высокая шатенка Надин, хохоча над своей искрометной шуткой. «А ты моралка или магичка с низким потенциалом?» прищуриваясь, уточнила рыжеволосая Кира после того, как я переоделась в форму и вышла из-за ширмы. «Второе. Магичка с низким потенциалом», призналась я и услышала улюлюканье в ответ от всех четверых. «Не обижайся!» «Просто это редкость, но бывает, что магички тоже идут на такую службу. Сложные жизненные обстоятельства?» Спросила за всех Рая. «Не лезь к ней в душу, мы все такие здесь». Вздохнула черноволосая Дари и, взяв корзинку с инвентарем, позвала. «Ну что, идемте, мои ночные феи чистоты». И мы пошли. Сегодня у нас была уборка двух особняков. Магия воды и воздуха помогала мне вычищать особенно неприятные участки. За этот вечер я несколько тысяч раз посылала в пекло преисподние и Аарона Халса с Дарелом Нордом, и Феруарта Пульсиля, который решил меня проучить покупкой дорогущей мантии, и все глупые законы Париссандра. Разве честно то, что если у человека нет магии, он может идти только на такую ничтожную работу? Драть господские дома и стирать их изподние. Только из-за таких дурацких правил люди обращаются в этих жутких вампиров. Жалко, что нельзя обратиться в царксов, потому что высший дух выберет только истинного царкса. Уставшая, злая и опустошенная бреду домой по освещенной, но безлюдной улице. Внутри борюсь со своими демонами, которые вопят. Брось ты это гиблое дело и беги в другую страну. А я им объясняю, что нет, Рейнхара Штерн доведет дело до конца. И вообще, где помощь Калистраты? Я щедро отсыпала золотых в ее вечный огонь. Внезапно почувствовала, что позади меня кто-то идет. Резко обернулась и увидела его. Того, кто спасал меня не раз. «Привет. Ты давно идешь за мной?» На выдохе спросила я его. «Нет». Прошелестел тихий ответ. «Зачем ты ходишь за мной?» «Не первый раз задаю этот вопрос». Ты не хочешь? Так же тихо спросил он. Почему не показываешь лицо? Продолжаю задавать вопросы. Мы идем по тихой улице. Злость на работу испарилась, оставляя приятное ощущение ночной свежести с нотками позитива. Не верю я, что под маской старик или урод, как говорит Люси. Я чувствую, что он хороший. Время не пришло. Смотри. За тобой следят, — произнес Джей и указал рукой вдаль. Я увидела тех двоих, которых видела днем. Ты знаешь, кто это? Мой вопрос повис в воздухе, потому что горе-защитник в плаще растворился в воздухе, оставляя после себя запах пепла. — Серьезно? Ты оставил меня здесь одну? — спросила в пустоту, словно этот гад меня услышит. Вначале я слегка ускорила шаг и услышала, что те двое последовали моему примеру. Я не спринтер, и бег совсем не мое, но деваться некуда. Кто же они такие и что им нужно? Вот тебе и Старксис, город, славящийся своей преступной чистотой. Можно в них выстрелить зарядом молний, но не хочу никого ранить или даже убить. Как только я перешла на бег, преследователи сделали так же». Я смотрела впереди себя и думала, куда можно свернуть. Найдя взглядом подходящий дом, завернула за угол и врезалась в преграду. Я знаю только одного человека, кто так умопомрачительно пахнет. Демоны! Ваше превосходительство, доброй ночи. Простите, я не нарочно. Попыталась оправдаться, отстраняясь от него. — Юная мисс Штерн любит ночные пробежки. Этот вопрос прозвучал настолько однотонно, что был похож больше на утверждение. Я возвращалась с работы, а за мной гнались два преступника. Громким задыхающимся шепотом начала объяснять. Джордан Старкс вышел из-за угла на дорогу, с которой я свернула и сообщил. «Улица абсолютно пуста, мисс Штерн». «Они там точно были, точно! Я даже догадываюсь, кто их послал!» Возмущенно выпалила я. «Кто же?» Лукаво, приподняв бровь, с легкой ухмылкой спросил блондин, вперив в меня свои ледяные очи. «Арон Халс!» Сказала я, жестикулируя руками. «Как можно не понимать?» «Стоит поразмыслить, есть ли в действиях мистера Халса резон?» Задал сам себе вопрос, подняв глаза к небу и скрестив руки на груди, а потом начал рассуждать его невеста разгуливает по ночам, торгается в Старксис под чужой фамилией и продает свою кровь в соседнем государстве, как обычно в Флузе. Ну что ж, словесные пощечины иногда бывают стократ больнее телесных. Они сговорились с Феруарто, что ли? Я чувствую, как взбунтовался шторм, а энергия требует выпустить ее наружу, но нельзя. Демоны, ну что у меня за реакция на этого благодетеля такая? Бесит. Вы вправе иметь собственное мнение на мой счет, так же, как и я. В своем праве искать любые выходы, чтобы избежать замужества с нелюбимым. Дыши, Рейнхара, дыши. Академия защитит только на шесть лет, до тех пор, пока не закончится обучение. Пронзая своими ледовитыми глазами, не унимался провоцировать меня Джордан. Все люди смертные. Никто не знает, будет ли жив завтра. Процедила сквозь зубы. «Никто не знает, будут ли живы твои родители завтра, учитывая, что они выбрали сложный путь, спасая свою дочь». «Почему он так говорит со мной?» «Словно проверяет или потешается. Любопытно. Вас так волнует моя персона, ваше превосходительство?» Стараясь не выражать эмоций, спросила его. «Мне интересно, за какие качества Аарон Хаус выбрал тебя. В Парисандриен достаточно юных леди» которые лояльнее относились бы к своему, даже такому жениху, опережая тебя по многим параметрам. Этот напыщенный индивид ведь Иевата обозвал меня дурнушкой? Простите, ваше превосходительство, но ваше мнение не единственное в Карстаке. Возможно, вы рассуждаете о моих качествах, отталкиваясь от своих вкусов. Но поверьте, не все видят вас таким, каким рисует вас ваше воображение. Возможно, настало время выбросить из дома все кривые зеркала, но я благодарю за подаренный шанс обучаться и прошу прощения, если нанесла оскорбление. Калистрата ведает, сколько сил я трачу, сдерживая стихию и гнев. — Рейни! — послышался голос Люси. — Доброй ночи, ваше превосходительство! С улыбкой произнесла и сделала глубокий поклон, поворачиваясь к словоохотливому и абсолютно некрасивому мужчине спиной. Я ускорила шаг, направляясь к Люси. Подруга даже не представляет, как я рада ее видеть. «Рейни, это был Джордан Старкс? Как он здесь очутился?» Верный вопрос задала подруга. И впрямь, как он очутился здесь? Но я ответила иное. «Не бери в голову, наверное, совпадение». Как оказалось, Люси заволновалась, что меня долго нет, и решила встретить. Я, пожаловалась на работу и слежку за мной, а Люси предложила другую работу быть донором крови, потому что Слоу Кост неплохо платит за это. Спасибо, Люси, я подумаю, сказала подруге, не отказываясь, ведь неизвестно, что будет завтра.